Глава тридцать первая. Я родилась у взрослых родителей. Особенно взрослым был папа. Мама на двенадцать лет моложе. Пап прошел первую мировую, гражданскую, отправился добровольцем на вторую мировую, возобновился старый туберкулезный процесс, пошла горлом кровь, его отправили в госпиталь, на этом его боевые подвиги кончились. Они были взрослые, а я инфантильное детя, замкнутое на своем мире и на книгах, из которых черпала свой мир. и не находила с родителями общего языка. Они были душевно мне родными и не говорили со мной о каких-то важных вещах. Назидали, да, без конца. Я терпеть не могла этих назиданий, которые лишь отдаляли меня от них и уж никак не приближали. Отчего-то сейчас мне кажется, что несмотря на всю их взрослость, я к нынешнему своему возрасту взрослее их, что изживая долгие годы инфантилизма, я пришла к тем вещам, которые так и не открылись им ограниченным прежней эпохой и прежним режимом. Они положено никогда не думали о Боге, а я думаю постоянно. На мою долю выпал только калейдоскоп исторических событий, только успеваю крутить башкой, чтобы отрефлексировать их. На восемьдесят шестой, девяносто первый, девяносто третий, девяносто шестой милюм нулевые, но иногда мое высокомерие по отношению к родителям разлетается в пух и перья. Это когда я отдаю себе отчет, что на их долю выпали семнадцатый, тридцать седьмой, сорок первый, пятьдесят третий, пятьдесят шестой, и мне стыдно. И я понимаю, что мое самомнение носит в кармане дефектное увеличительное стекло. Вернее всего к моей ювенильной паре они уже все передумали и умолкли. так же, как передумала и умолкла я, расставшись с ювенильным в себе и сделав это непозволительно поздно. А то, что они не думали о Боге, откуда мне знать глубоко интимное, и откуда тогда слова молитвы Христа, а сами собой, слетающие с уст перед их могилой.